Глава двадцать Вот чего терпеть не могу, так это неизвестность. А когда еще и находишься в ожидании чего-то страшного, можно окончательно умом тронуться. Я ходила по комнате в высохшем купальном белье из угла в угол, будто тигр в клетке. Место себе не находила. От волнения заламывала пальцы и кусала губы. Стрелка на часах, что висели на стене, казалось, совсем не двигалась, и время остановилось. Я запуталась в том, сколько часов нахожусь в замкнутом пространстве наедине со своими мыслями. Пытка, похлеще любой голодовки. Я уже и на подоконник уселась, развлекая себя наблюдением за садовниками, и горе оплакать успела. И цепь волшебную пробовала снять. Все бессмысленно и бестолково. Мне бы сейчас в сон провалиться и скоротать время, но мысли не давали покоя. От их зудящего роя у меня разболелась голова. А когда я припала лбом к холодному стеклу и тяжело вздохнула, зашевелился ключ в двери. Спрыгнув с подоконника, я приосанилась и устремила взгляд на открывающуюся дверь. На пару мгновений забыла, как дышать. Все мое внимание сконцентрировалось на вошедшем в комнату мужчине. Это был высокий худощавый незнакомец с короткими рыжими волосами. Глаза яркие, янтарного цвета. Волевые и правильные черты лица. Одет, как император всея драконий! Приталенный камзол глубокого бордового оттенка с золотой отделкой. На груди амулет. Из желтого камня на толстенной золотой цепи. На пальцах драгоценные перстни. Да я по сравнению с ним оборванка с помойки. Доминик Алман из первого золотого гнезда зеленых драконов. Произнес он величественно и медленно поступью двинулся ко мне. Ну, я не спасовала перед знатной особой. Молчать, трепетать и внимать не собираюсь. «Октавия Солберг, бывшая жена паршивца Батиста!» И протянула дракону руки. «Как скоро с меня снимут такого? Могу заверить, что в них нет никакой нужды!» Доминик в моменте остолбенел. Видимо, не ожидал прямо с порога подобной наглости от подзаборной оборванки. У него даже янтари в глазницах расширились. Я знаю твою историю побега и попытку неисполнения договора. А ковы – это мой приказ, но я могу его отменить, если… Так отмени. Пожала я плечами и заулыбалась. Я снова вергла дракошу в ступор, обратившись к нему как к равному себе. Признаться, после рассказа Карин этот хлыщ у меня не вызывал никакого уважения посему расшаркиваться перед ним в любезностях не собираюсь. В моих владениях нельзя использовать боевую магию. Это доступно только стражам. И подошел совсем близко, уже гораздо с большим интересом меня разглядывая. Поняла. Не буду. Сходу пообещала. А чего мне стоит? Заодно отметила, что если смотреть правде в глаза, то мужик довольно приятный я бы даже сказала красивой наружности, но жизненный опыт подсказывал, что за симпатичной маской может скрываться самое настоящее чудовище. Что ж, поверю на слово. Он вдруг сам заулыбался, что стало для меня неожиданностью. Надеюсь, не обманешь моего доверия. Провел пальцами над цепью, выпуская золотистую магию, и она просто испарилась в воздухе. Я, как могла, старалась не выдать восторга. Размяла запястье и спрятала руки за спину. «Благодарю. Так будет гораздо проще беседовать о цене моей свободы». Зашла сходу с козырей, чтобы обозначиться. Конечно, я боялась какой-нибудь неадекватной реакции злобного тирана. Но лучше сразу спровоцирую его, чтобы слетела маска, чем буду обманываться. «Хм». Ухмыльнулся и горделиво вскинул подбородок. Дракону явно не пришлись по нраву мои слова. «Я честно выиграл тебя и не вижу причин расставаться со своей собственностью. В данное время свобода невозможна. Но когда-нибудь мы сможем вернуться к этому вопросу». «Дипломат какой, посмотри-ка!» И отказал, и искру надежды подкинул. Признаться, я ожидала более жесткой реакции от мужа Карин. «Тогда я сразу хотела бы попросить работу на кухне. У меня большой опыт в готовке. Уверена, что могу тебя удивить и порадовать вкусными и необычными блюдами». «А почему бы и нет? Я знаю, в чем действительно хороша. Трудолюбие и рвение всегда выручали меня по жизни». «Кухарок здесь хватает. Мне не нужен новый работник». Отрезал он бесповоротно и прищурился, блуждая по моему телу оценивающим взглядом. жестом приказал выйти на середину комнаты, и я нехотя подчинилась. Доминик стал медленно ходить вокруг меня, чем неимоверно напрягал и даже пугал. Благо, хоть руками не трогал, но чувство ужасное, как у товара на рыночной полке. «Тогда зачем я здесь нужна?» Тихо и немного обреченно задала волнующий вопрос. Напряглась всем телом и невольно прикрыла грудь руками. «Танцевать умеешь?» Остановился он напротив, наконец, а то у меня уже голова начала кружиться. «Нет! Плясать перед каким-то мужиком увольте!» Батист рассказывал, что тебе нет равных в танцах. Удивленно вскинул брови Доминик. Ну, вполне возможно, что Октавия и хороша в плясках, но я от этого далека. Врал, он всегда врет. Я только на кухне могу сгодиться и больше ничего не умею. Хотелось еще добавить, что бревно в постели, но сдержалась. Тут еще важно не наговорить лишнего. Забавно. Рассмеялся дракон, и янтарные глаза лукаво блеснули. А мне вот не до смеха, если честно. Меня вырвали из привычной жизни силой. Было бы великодушно даровать мне свободу. Я бы всю жизнь была благодарна. Дело в том, что я ухаживаю за сироткой, и она осталась совсем одна, без крова над головой. Когда поганец Батист из мести поджег ее таверну. Что с ней теперь будет? Девочка никому не нужна. Я и сама без родителей росла, знаю, что это такое. Я постаралась надавить на жалость. А вдруг? — С интересом послушаю этот рассказ, Октавия. Резко развернулся и вышел из комнаты, а я осталась на месте, от шока хватать воздух ртом. Не поняла, и куда он сбежал. Но не успела выйти из тупора, как в помещение ворвались две женщины, а вслед за ними мужики приволокли какие-то сундуки, поставили их на пол и ушли. — Нам велено подготовить вас к ужину, — заверещала одна. — Какая удача! Хозяин хочет видеть вас у себя в покоях! — заулыбалась вторая. — Это прикол такой? Я точно не ослышалась. — В каких еще покоях? Успела лишь всплеснуть руками, и меня тут же взяли в оборот и вывели в коридор. Затолкали в соседнюю дверь и подпихнули к большой каменной ванне, наполненной водой. — Хозяин ищет фаворитку! — горели глаза женщины. Прежнее ему наскучило. Он вас очень ждал. Надо постараться, чтобы ему угодить». Поддержала напарницу вторая. Я и пикнуть не успела, как они умело сорвали с меня одежду и толкнули в воду. Схватились за мочалки и стали меня намывать, как беспомощную. Я растерялась. Никогда со мной не проделывали ничего подобного. Они болтали безустанно, я даже лишнего слова вставить в их поток не могла. Нахваливали своего хозяина, словно божество, рассказывали о его богатствах и о том, как мне повезло здесь оказаться. Если поначалу я пыталась вставить свои пять копеек, то потом сдалась и вовсе замолчала. Эти местные феи красоты досконально колдовали над моим образом. Благоухающими после помывки волнами уложили мои рыжие волосы, подобрали украшения и платье, нанесли легкий макияж. В итоге подвели меня к зеркалу и залюбовались результатом. Ого! Я и сама поразилась собственному преображению. Красное шелковое платье обтягивало узкую талию и невесомой юбкой уходило в пол. Откровенный вырез. Усыпан сверкающими камнями по линии лифа. Плечи голые. По ним расплескались волосы. Такой красивый я еще себя не видела. Прямо с удовольствием крутилась у зеркала, пока не вспомнила, для чего именно меня готовили. «Хочет уложить меня в постель, да?» Задала я откровенный вопрос своим стилистам. Женщины тихонько рассмеялись. «Если повезет» шепнула одна, и обе тут же умчались, оставив меня одну в комнату. «Повезет!» – передразнила и злобно оскалилась в отражении. «Это ему повезет, если не тронет!» «Я хоть и дала обещание не использовать магию, но когда дело касается чести...»